32 январь 24. -е. Да, да, да. Пламенно утверждаю желание твое очищение огненного. Огнем очищается скверно, огнем сияющей мысли. Воля добровольно устремляет желание-ко мне. Я принимаю его, чтобы отлить в прочную форму и возвращаю так утвержденный пославшему. Делайте это сознательно. Владыка, утверди желание мое сердце очистить от, указуя при этом желаемое качество, а также и то, от которого хочется освободиться. Полнота желаний, выраженного всем сердцем, всем существом человека принимается мною и утверждается в башне моей. Колесо взаимообмена светоносной энергией действует тогда безотказно. Любимая владыка Сердце свое очистить хочу от беспокойств, от волнений, от страха. Мощь равновесия в сердце хочу утвердить вместо ехидны. И будет дано по силе огнеустремленного сердца.